Глава восьмая. Нашлась пропажа. Ну и ну, покачала головой Софи, осматривая комнату. Да тут словно мамай прошел. Мамай? — изумился Фил. Кто он? Что здесь делал? Кто вошел в дом незаметно для нас? Софи наклонилась и подняла с пола скатерть. Много-много лет тому назад на людей, которые жили на Руси, напал монгольский хан по имени Батый. Он выиграл битву и с тех пор стал брать деньги с русских князей. В те времена на Руси правили князья. Потом появился новый хан по имени Мамай. Жестокий, злой. Он повел свои войска чтобы захватить Москву. Мамай шел по Руси, громя города, деревни, оставляя за собой полный беспорядок. Но на пути Мамаев встал великий князь московский Дмитрий. Он встретил врагов на поле, которое называлось Куликовым. Разгорелась битва. Она шла целый день. И в конце концов русские войска победили. Народжин навсегда сохранил в памяти битву на Куликовом поле. Даже сегодня, спустя почти семьсот лет, она не забыта. А в русском языке осталось выражение «Как мамай прошел». Оно означает «полный беспорядок, разгром». «Софи, кто тебе все это рассказал?» — восхитилась Мария. «Я люблю читать книги», — ответила сова. «Нужно хорошо знать историю. Вернемся к варенью». «Мари, что ты сделала, когда вбежала в гостиную?» Ежиха потрясла головой. «Лейка посередине комнаты валяется. Подушки с дивана, скатерть, все на полу. Окно открыто, ежата набезобразничали и удрали». «Мама!» — закричал из сада тоненький голосок. «Мы тебе уже объяснили! Нам велел так поступить, Чинг!» «Вот! Слышали?» — негодовала Мари. «Успокойся, дорогая!» — попросила сова. «Ты ведь уже знаешь, я попросила своего помощника устроить шум в гостиной. Аллейка и привлечение ежат...» Это он перестарался. «Еще вопрос к тебе». «Утром, когда ежата кувшин разбили, ты тоже вбежала в гостиную?» «Да», — кивнула ежиха. «Увидела осколки и что сделала?» — осведомилась Софи. «За веником поспешила», — ответила Мари. «Он был в кладовке. Чтобы в нее попасть, надо выйти вон в ту дверь». Ежиха показала лапой на створку. «Мари, иди в коридор». — попросила Софи. — Но только возьми... Сова оглянулась по сторонам, потом подняла с пола лейку Держи ее в лапах. — Софи, ты сегодня говоришь и делаешь нечто странное, — запричитала Мари. — Если хочешь найти банки с вареньем, выполни мою просьбу, — ласково произнесла сова. Мария схватила лейку, пошла вперёд и замерла. «Иду за веником. Несу лейку. Лапы заняты. Как метёлку взять?» «Сложная задача», — кивнула Софья. «Но она имеет решение. Надо освободить лапки». Ежиха подошла к маленькому столику, который находился неподалёку от двери в коридор. хотела поставить на него свою ношу, уронила ее и закричала. «Банки с вареньем!» «Где?» — закричал Чинг и помчался к хозяйке дома. «Ой, точно, две штуки!» Фил тоже поспешил к столику. «Ага, вот они!» На кухне осталось восемь банок. напомнила Софии а две мы видим в гостиной и того сколько всего склянок 11 выдохнула мари Софи с изумлением посмотрела на ежиху восемь плюс 2 по-твоему 11 ну тогда одна лишняя предлагаю отдать ее филу да да закивал медвежонок я согласен отличная идея лишняя банка пробормотала мари нет у меня все точно было 10 и стало 10 улыбнула софии 8 плюс 2 всегда 10 конечно согласилась Ежиха. я прекрасно знаю арифметику ты сказала, что 8.211 захихикал Чинг. Кто? Я? подпрыгнула Мари. Неправда. Я это слышал своими ушами, обиженно прогудел Фил. Не лги, топнула лапа ежиха. А еще ты уверяла, что я вареньевый вор, не утихал медвежонок. И что? Все банки на месте. Мари Тебе придется извиниться перед Филом, сказала Софи. Он просто понял, что ты сейчас поймешь. Фил утащил варенье, заторотурила Мари, и тайком вернул банки. Я не делал этого, заморгал медвежонок. Ежиха направилась к Филу. Тот живо юркнул под стол и закричал. Софи, помоги! Мари... строго произнесла сова надо уметь признавать свои ошибки я специально попросила чинка чтобы он шумел в гостиной бельчонок начал переминаться с лапы на лапу а софи продолжила зачем я это сделала мари по моей просьбе занималась банками я хотела посмотреть как она отреагирует на шум И что сделала ежиха? Она помчалась в комнату, держа в лапах ёмкость с джемом. Очень торопилась посмотреть, что же натворили дети. Забыла, что несёт варенье. Сильно нервничала. Но Мари пришлось поставить банку на столик, потому что нужно было взять веник. Точно так же ежиха поступила и в момент, когда Фил сидел у нее на кухне, занималась вареньем, услышала шум, кинулась в гостиную с банкой, захотела навести порядок, поставила склянку на стол, вот почему перед нами теперь две банки с вареньем Фил не виноват. Мари всхлипнула и убежала.